Глава 6. Смута. Начало. Бобр двинулся в обход к месту, где их должен дожидаться псевдогигант. Действительно, Харитон, понёсшийся на пеньки, не обращавший внимания на мелкие аномалии и по краю оббегавший опасное, прибыл на место раньше них. Теперь он стоял в кустах, растопырив передние лапки и ждал его человека. Сталкер загерметизировал севу Радиационный фон в том месте был более чем высок, и двинулся к мутанту, оставив своих подопечных дожидаться его на месте, призвав мутанта из маскирующей его растительности, среди которой неподвижный харитон был практически незаметен. Сталкер вывел его на чистое место. Ну что, топтыга, и сам порадовался, и людишек порадовал, я смотрю. сказал сталкер, разглядывая сгоревшую на теле мутанта плёнку и пулевые раны, начавшие уже затягиваться, впрочем, несколько не беспокоившей Харитона. Молодец, молодец, похвалил его бобр. Псевдогигант хоть и не понимал слов человека, тем не менее чувствовал интонацию. Его непонятное ему возбуждение от прошедшего события прошло. равно как вдруг ставшими незначительными выстрелы и крики, которые он слышал около часа назад. "Давай я тебя подлечу", предложил Егор. "Ну-ка, присядь". С этими словами он достал шоколадку, при характерном хрусте упаковки, которой гигант оживился, и под лёгким нажатием руки сталкера сел на землю, подогнув ноги. Даже сидя он был выше человека. Шумно втянув воздух, Он открыл свою огромную пасть с толстым красным языком и разнокалиберными зубами. Бобр снял упаковку и положил плитку плашмя под язык. Харитон медленно закрыл пасть, растворяющаяся в его жарком рту плитка доставляла ему неслыханное наслаждение. Он заурлыкал, глаза блются зажмурились, передние тонкие лапки, покрытые редкой и толстой длинной щетиной, которая вот-вот должна будет перерасти в полноценные иглы, затрепетали. Бобр достал из рюкзака длинный пинцет для вытаскивания пуль. Ну давай, Харитон, не крутись. Сейчас будет немножко неприятно. Окончив операцию, в процессе которой гигантский трёхтонный цеплёнок устрашающий наружности трепетал в восторге от вкуса растворяющегося в его рту шоколада, Боббер вытащил из его толстой кожи более десятка пуль. В процессе выдергивания кусочков свинца в самый болезненный момент и псевдогигант лишь переставал курлыкать и настороженно косился в сторону сталкера, но услышав успокаивающий голос его человека, вновь предавался шоколадному упоению. Между тем Боббер размышлял о проведенной операции. Все прошло как запланировано. Долго вцы наверняка пойдут последу, но допустим его следы уже потеряны, а вот таптегу можно выследить. Поэтому он и указал ему это место, куда наверное не найдется желающих сунуть свой нос в случае непредвиденных обстоятельств. Теперь нужно переждать до ночи. Долг скорее всего сейчас будет прикидывать, что к чему, наверняка сочтя псевдогиганта досадным недоразумением. А за основное доказательство происков их политических врагов группировки Свобода, они примут выстрелы из СВД и устроят разнос в Свободе. А как можно быстрее всего среагировать на провокацию? Конечно, направить своих людей на блокпост Свободы в тёмную долину. Значит, ему нужно переждать, чем закончится их разбор. В ближайшем бою разбить блокпост долго. И встретить возвращающихся долговцев из набега на свободу. Не нужно, чтобы долг начал гоняться за свободой и по всей зоне. Это, конечно, будет дорого им стоить, что все-таки хорошо. Но в то же время наемники под видимостью охоты за свободой могли бесконтрольно двинуться всеми силами на ЧС, а этого нельзя было допустить. Сегодня будет большой день, подумал Бобар. Он не обольщался, что его не найдут. Более того, ему нужно так насолить долгу, чтобы он устроил на него охоту всеми своими квадами. Тем самым у него больше шансов нанести больший урон группировке с внедрёнными в неё профессионаллами с большой земли. Если он сможет устранить тем или иным образом угрозу нападения наёмников на монолит, его задача будет выполнена. К 8 часам утра, заметя следы и переместившись в безопасное место, Оставив Харитона в кустах, он отправил Горбатова и Смелого на охоту. Выбранная бобром схема кормления была такова: кровососы в паре добывали кабана или плот, а пустошали ее, а сухую тушку притаскивали Харитону, которую он успешно утилизировал громко хрустя костями. Комплект зубов псевдогиганта, как нельзя лучше подходил для дробления костей разных размеров. Головы добычи также не являлись для него трудностью, а всё пищеварение мутанта с лёгкостью усваивало большое количество кальция и других веществ. Со страшной скоростью набирая массу, он запросто раздавливал черепа, быстро и коротко хлопав по ним ногой. При этом череп кабанчика щёлкал словно петарда и трескался в нескольких местах, после чего отправлялся в рот мутанту. Бобер знал последовательность действий и покинул Харитона, оставив его в кустах дожидаться горбатого и смелого с сухим пайком. Теперь нужно было заняться собой и Мелким. Покинув псевдогиганта, Егор встретил радостно ухающего и жмущегося к его ногам Мелкова. Да, Мелкий был самым преданным его помощником. Вся его новая снорычья жизнь была посвящена Бобру. Он ставил его выше всех понятий, оставленных контролёром в его голове. Мелки действительно испытывал крайнее беспокойство, когда не видел хозяина, и бурную радость при каждом его возвращении. Он был готов сделать всё, что угодно ради него: прыгнуть и петь песню в жарке, облиться холодцом, прокатиться на птичьей карусели, всё, что угодно, стоило хозяину приказать. Надо ли говорить, что и бобр заботился об этом хрупком и сильном человеческом организме, из которого изъяты все эмоции, ведущие к боли. Контролёр даже жёг большинство физических рецепторов боли, превратив бывшего бандита Косова в счастливое и радостное существо. Ну что ж, это был его собственный выбор. Забота бобра заключалась в обработании ран, появлявшихся на теле С норка, кормлении человеческими продуктами, они тем, что бегает в зоне, поскольку человеческий организм, даже такой изменённый, всё-таки лучше усваивал привычную пищу. Иногда сталкер называл с норка его прежним именем Косой. На что тот, не понимающий, глядел на него из-за лин спортивного газа и настороженно ухал, пытаясь понять, что это значит. Но через мгновение мысль отпускала его. И он вновь начинал, словно уродливый и страшный пес, заигрывать с человеком в надежде получить от него новое задание и тем самым удовлетворить свое ненасытное чувство служения повелителю. Тем временем в штабе долго Воронин выслушивал доклад о невероятно дерзком нападении на утренний патруль, в результате которого они потеряли одного человека двух сотым раздавленного и сожженного в машине, еще шестеро трех сотыми. Все с травмами Галина Стопа, и одного тяжёлого со сломанными рёбрами от пролетевшей в него запаски для колеса. Какие есть предположения, спросил Воронин полевых командиров. Несколько человек со знаками отличия молчали, стоя у Воронина в кабинете. Может быть, новый вид контрлёра, предположил один высокий боец. Минуту зависла пауза. Контролёр или его зомби стрелял из винтовки и ушёл от преследования, спросил другой долговец, коренастый, с ошарамом на подбородке. И почему ушёл и так быстро? Мутантам не свойственно отступать. Я думаю, что это свободовцы, товарищ генерал. Только они могут устроить такое. К тому же наши следопыты проследили их следы в сторону тёмной долины. Для свободы это слишком смелый шаг. Но всё когда-нибудь случается впервые, сказал Воронин. Тёртый, обратился он к одному из вояк. Возьми сколько нужно людей и приведи несколько человек из этой козлотни. Будем спрашивать за наших ребят. Воронин сделал несколько шагов вдоль стоящих перед ним командиров. Остальным мой приказ: приготовить списки. найти и сделать проверку состояния всех сталкеров, находящихся или пришедших из глубокой зоны. Также проверить всех сталкеров, появившихся в зоне за последние 2 месяца. Выслать квады на все пересекаемые сталкерами тропы, особенно проверять одиночек. Всех, кто будет проявлять несогласие или попытку к побегу, ликвидировать на месте. О результатах докладывать мне дважды в день. Ясно? Так точно, ответила хором несколько голосов. Вопросы, спросил Воронин, сверкая глазами и выждав секунду, приказал выполнять. Долговцы шуркаей бронёй и гремя оружием разошлись. Чем меньше шивали, тем чище зона. Расплодили тут у родов. Зло процедил генерал их хрустнул костяшками пальцев. Минул полдень. Бобр залёгший на возвышенности Наблюдал, как два квада долго походным строем прошли в километре от него в сторону тёмной долины. Даже отсюда, с такого расстояния, он ощутил злость и все проникающую ярость, исходящую от людей. Такое он не улавливал даже от мутантов. Действительно, человек самый страшный мутант, подумал Егор, внутренне сжимаясь от передаваемых от своих подопечных волн страха. и не давая им в то же время перерастить в агрессию. Ничего, это не надолго. Мысленно успокоил он снорка и кровососов. Харитон может и не почувствовал разрушающего ментального воздействия проходящих людей, но издал какой-то недовольный звук. Вечером их уже не будет, с какой-то отстраненной тоской подумал он. Группа людей, пусть незнакомых, ожесточенных и озлобленных. Вдруг напомнила ему, кто сам он есть. Может, со мной что-то не так? озабоченно подумал сталкер. Лежу на пригорке, а меня охраняют мутанты: два кровососа, псевдогигант и снорк. Чем я не контролёр? Зона, что ты делаешь со мной? Что ты делаешь с нами? У мелкого начали вновь вырастать выбитые его бригадиром человеческие зубы. А вместо них растут новые, с каким-то металлическим отливом. У человека не может быть такого. Как же быстро ты перешагнула нормальную физиологию. У меня всё больше становится звериного, аномального. Моё чутьё уже давно обошло слепых собак. Я с закрытыми глазами, как черноболец, могу следить за тем, что происходит. Зона, что ты задумала сделать со мной? Что я есть? Кем я стану? Внезапно, в порыве страха, сталкер сорвал с себя капюшон, перевернулся на спину, расстегнул комбинезон до живота, вытащил руки и начал ощупывать лицо и голову. Может быть, это страшный сон, и сам Егор уже не Егор, а невероятно хитрый контролёр с высоким лбом и шишкой видными наростами на черепе. Может быть, у него стал другой нос, глаза, уши. Нащупав привычную для Егора голову, В полме к слову человеческие глаза, нос, пощупав в страхе зубы и уши, сталкер смог унять свое взбалованное дыхание и пригладить взмокшие от волнения волосы. Но слава богу, я человек, человек. От этой мысли бобрув вдруг стало легко и радостно. Все его существо наполнилось лекованием. Теперь он вновь вернулся в свое сознание. Надо поменьше туда заглядывать. Говорил же лесник, не засматривайся, не твой это мир. Вспомнил Егор. Разделение его разума с животными разумами его подопечных действительно несколько стерло границы его памяти о самом себе. Ух, выдохнул Лон. Но «Ну вы ребята меня испугали. Обратился он одновременно и к мутантам, и к уходящему карательному отряду долговцев. А ну-ка пошли отсюда. Мысленно и голосом приказал он топтыге и кровососам. Не контролируй я, чтобы вы меня охраняли. Идите лучше вон, он кивнул назад в сторону мелкого болотоса. Отдыхайте. Мелкий, патрулируй территорию и ещё притащи сюда пару тушканов из тех, что помельче. Прикидывая очередной стратегический шаг, приказал Егор. Снорк, ухнув, поскакал патрулировать территорию вокруг сталкера и заодно найти и принести пару тушканов. План Егора был прост: переждать время, вздрымнуть, а в сумерках спровоцировать выход долговцев из укреплений поста и растерзать их поодиночке. Другой возможности отщипывать силы от всей группировки не было. Стало быть, сейчас нужно поспать часок-другой. А потом заняться подготовкой к операции и обучением своей свиты. Приняв такое решение, Сталкер провалился в сон. Спину его на некотором отдалении прикрывали кровососы, а с других сторон открытые подходы патрулировал Снорк. Так что залётный мутант вряд ли мог приблизиться к человеку и принять его за падаль. Кроме того, даже если бы не было сторожей, сама зона не допустила бы к нему своих пасынков. Только другие люди представляли собой опасность для бобра, те, которые не слышат или думают, что не слышат зону. Вот от них его и должны охранять его мутанты. Проснувшись через пару часов, сталкер потянулся и сел. Перед ним сидел мелкий, покачиваясь и держа в каждой руке полузадушенных тушканов. "Ну что же ты?" сказал бобр, увидев состояние двух килограммовых грызунов. Ты же их почти задушил, мелкий. Снорк аккуратно положил подрагивающие тушки перед человеком и отступил назад. Бобров взял в руку одного из этих мутировавших переростков. Огромный лопоухий грызун, родственник степных тушканчиков, по каким-то причинам значительно перерос и без того крупных зоновских крыс, но сохранил повадки и подобие внешнего облика своих начальных родственников. Длинный, более чем в двадцать сантиметров хвост у одного из тушканов был чисто крессиной, голый и болезненно розовый. У другого же хвост был с кисточкой и целиком покрыт мелкой шерстью. Хвосты прирастали к серого, землистого или даже мышиного цвета телам, имеющим длинные и подогнутые сейчас к телу прыгательные конечности с острыми полутора сантиметровыми когтями. Тело, сужающееся к верху, имело также вполне развитые передние лапки, тоже с не вызывающими сомнений в своей эффективности когтями. Вся тушка была покрыта свалявшейся шерсткой, словно животных сильно наэлектризовала, и чья-то рука взлохматила их короткую шерсть, так и оставив ее волнами и вихарками. Сама мордочка зверков была заострена. Красиные длинные усы, круглые торчавшие в сторону полупрозрачные ушки, чёрный поговицы глаз, прикрытые веками, острые, словно слегка прозрачные передние резцы серова цвета, сходившиеся в один острый двухсантиметровый клинок. Короткое поверхностное дыхание бессознательных телец. Бобр потрепал спавшего в его руке тушкана, приводя его в чувство. Тот слабо пошевелился, Я негромко пискнув, пришёл в себя. Сталкер внимательно осмотрел зверя, подаренным ему контролёром зрения. Светло-красное здоровое свечение, без всяких прожилок и помутнений, выдавало в нём здоровое животное. Тушкан, увидев человека, ринулся было убегать, но его тут же легко перехватил мелкий и поставил перед хозяином. Бобр уставился в чёрные смыщлённые пуговки глаз мутанта. Тушкан затаил дыхание, воспринимая картинки, передаваемые ему человеком. Сталкер показал Тушкану свою свиту, свою силу и своё доброе расположение к мутанту. Тушкан моргнул глазками и, поняв, что смертельной опасности нет, успокоился. Бобр тут же мысленно захватил красную ленту из оболочки Тушкана и подсоединил к себе. В тот же момент протягивая и подсоединяя свою синюю ленту к тушкану, теперь он сможет дистанционно управлять зверьком и также дистанционно получать картинки. То же самое он проделал и со вторым зверьком. Несколько минут после этого сталкер настраивал связь между группой, знакомя и согласовывая сознание мутантов. Теперь бобр мог пользоваться их зрением. В то время как пользоваться зрением кровососов он посчитал ненужным, поскольку в момент трансляции кровососы отвлекались на передаваемые сигналы, что снижало их реакцию и рефлексы. Псевдогиганж для использования таких возможностей был слишком туп. И при соединении его сознания и сознания человека зависал уже сталкер, пытаясь преодолеть и осознать примитивные ощущения мутанта. Так что тушканы стали лучшим вариантом. Как бойцы, они были не востребованы, а сообразительный мозг лучше всех адаптировался к восприятию человека. Проводя некоторое время с тушканами, обучая их по методике лесника простым командам, И дав имя Чук, тому что с кисточкой на хвосте, и Гек, тому что с голым хвостом. Бобр не заметил, как приблизился вечер. Ненасытные кровососы снова прикончили где-то плоть, и теперь тащили её к Харитону, который хлопая бессмысленными глазами, нетерпеливо перетаптывался с ноги на ногу, ожидая, когда к нему принесут сухпай. Как незатейливо про себя называла высушенные кровососами тела других мутантов, приноси мая Харитону к столу. Также, очередной раз подкрепившись смелким тушенкой и хлебом, накормив тушканов диковинной для них едой, хлебом и колбасой, таким образом подняв боевой дух всей своей свиты, Сталкер дал сигнал выдвигаться. Теперь впереди бежали, поочередно обгоняя друг друга Чук и Гек. Бобер время от времени из любопытства просматривал вид от тушканов. В начале тушканы вставали как вкопанные, застопоренные новым сигналом управления, но постепенно связь стала налаживаться, и вот они уже могут, не прерываясь на частичное отвлечение своих умственных возможностей, продолжать движение. Ближе к вечеру отряд выбрался на расстояние прямой видимости блокпоста. Вероятно, в это же время два квада долговцев в тёмной долине готовятся напасть на блокпост Свободы. Оценив в бинокль обстановку и насчитав 8 человек, что было на 3 больше, чем обычно, сталкер принял решение. Вытащив из рюкзака пластиковую термоплёнку, он бережно замотал в неё чука и гека. Некоторое время они шевелили лапками и когодками, стремясь снять упаковку. но под строгим мысленным окриком бобра смирились с украшением и двинулись в сторону блокпоста Долга. Блокпост, встречавший идущих от свалки на росток сталкеров, известен каждому сталкеру. Как часто он спасал бродяг, убегавших от преследовавшей его нечести, которые, добежав до поста, из последних сил бросались на асфальт. А поверх них летел свинцовый шквал из оружия бойцов с шевронами долга. Несколько бетонных плит, контейнер с панцирными сетками для поочерёдного сна, бочка с вечным огнём, несколько пустых покрышек от грузовой техники, наполовину ушедших в землю и скрываемых травой. Всё это прекрасно помнил Бобер. На сегодня село этон возвышаясь на фоне темневшего неба, он был с другой стороны